Глава пятая Прошел дождь. Деревья, кусты и травы влажно блестели в последних лучах заходящего солнца. Еще миг, и светило скрылось за горизонтом, торопясь уступить небо огневым, воспаленно-красным сумерком. Колеблясь на ветру, осока издавала тревожные шорхи. Невидимые птицы, засевшие в кронах гнутых сосен, кричали, возвещая скорый приход ночи, и крики их напоминали человеческие стоны. То и дело прилетали отголоски негромких разговоров, прерываемые раскатами грубого мужского смеха. Делгер-богатур втянул носом пряный сырой воздух. Он здесь сочетал смрад болотного разложения с благоуханием цветущих растений – что после грозы пахли особенно крепко. Воздух проник в легкие Найона, Делгера. Он зевнул, широко раскрыв рот, и поторопился сразу же самкнуть челюсть. Лукавые болотные цветы дурманили, прильщали сном, а если основательно надышаться, вызывали головную боль. Найон с тоской вспомнил дом. Равнинные раздолье, не имевшие краев, Степное разнотравье, звуки, краски, необъятные великие небеса, простирающиеся, насколько хватает взора. табуны прекрасных коней, скачущих по просторам родной степи. Степи, созданные всезнающим и благодетельным богом Тенгри, творцом всего мира, обитающим на вечном небе, беспредельном лазоревом небе. Здесь. В урусутских землях небо было низким и серым. Сгущались тени, размывая очертания предметов вокруг. На траву лег сырой туман. Сумерки – самое опасное время суток, время зыбкости и неопределенности. Время, когда из нижнего мира под покровом темноты проникают на землю злые сущности. А оврагов и болот в этой части предела урусут, как ковыля в степи. И каждая впадина может быть входом в подземное царство. Хорошо, что на стоянке горят костры. Огонь, могущественная тенгри богом дарованная людям сила, оберегающая от зла. До ноздрей Делгер-богатура донеслись ароматы дымка, кипящей похлебки, и жарящегося на костре мяса. Ужин обещает быть добрым, а как иначе, пока у него есть лук и стрелы, воин всегда добудет себе пищу. Дайчины Делгера с избытком забили птицы и наловили в силки зайцев, коими щедра эта местность. Однако земли у русутов изобилуют и другими дарами. Леса полнится дичью и пушниной, Ореки рыбой и жемчугами. Земли родят хлеба, деревья истекают диким медом, города пышны и богаты ремеслами, а маковки своих молельных домов урусуты кроют чистым золотом. Да, урусут вместе с другими западными пределами определенно достоин чести войти в Великую Монгольскую империю, да хранит ее Тенгри, благодетельный и правосудный. Так постановил Каган империи Угадейхан, объявив для укрепления славы и национального величия всемонгольский западный поход, целью которого станет небывалое укрепление империи. Оперевшись на два крайних моря, восточное, где светило ежеутреннее встает, И западные, где день ежевечерно тает, Монголия, по воле великого синего неба, будет царством, над которым никогда не заходит солнце. Делгер-богатур три года не видел дома и родных, покоряя западные страны и народы во имя империи и области ее Улуса Джучи. Поход возглавлял Батухан, наследник дома Джучи. Хотя все в армии, конечно, знали, что истинный руководитель похода величайший полководец и стратег Субедей Багатур, чей военный гений неустанно расширял границы государства со времен деда Батухана, основателя и первого кагана Монгольской империи, завоевателя мира Чингисхана, Делгэр потеребил длинный черный ус. Борода. как у всех монголов, не могла порадовать его особой густотой, но за усами, предметом своей гордости, он следил тщательно. Он начинал с простого воина, дайчина, и быстро дослужился до Найона, главы сотни. Несмотря на молодость, за военные заслуги уже получил почетный титул богатура. Найон Далгер надеялся, что поход продлится достаточно долго. чтобы он успел стать тысячником или, помоги Тенгри, возглавить даже Тумен на 10 тысяч воинов. Как бы то ни было, военная служба была пожизненной. Делгер-Багатур надеялся, что все успеет. Приблизиться же талантами к гению военачальника СУБД можно было только мечтать. Дисциплина, разведка, непрерывное руководство боем, на них держалась победоносная степная армия, истреблявшая врагов и покорявшая выживших. Через два года после начала похода монгольское войско подошло к границам Урусута. Предел Урусутов сопротивлялся свирепо. Бои шли ожесточенные. Но никому не под силу одолеть монголов. которым покровительствует сам Тенгри Бог. Тех, кто отказался сдаться, уничтожили, а их города разрушили в назидании другим. Пали Рязань, Коломна, Москва, Суздаль, Владимир и еще десятки городов, признав власть чингизидов. Мурусутские земли вошли в подданство великого хана, став частью улуса Джучи. Среди урусутов прижилось второе имя улуса – Золотая Орда. Послышалось негромкое ржание, и Далгер-богатур поспешил в ту с лагеря, где расседланные и привязанные арканами к жердям из срубленных молодых берез стояли кони. Хоть он и был наионом, но предпочитал лично вникать во все дела, и в чрезвычайно важные, и в самые незначительные. Дайчины ценили отеческую заботу и надзор своего богатура. В отряде Делгера никогда не случалось междуусобных распри и беспорядков. Вот и сейчас, миновав караульного, на ее он пришел самостоятельно выяснить причину беспокойства животных. По стаду снова пронесся ропот, и теперь уже и сам Делгер услыхал далекий протяжный волчий вой. А ответом на него стало очередное испуганное конское схрапывание. «Волки! Духи предков!» – Найон расслабил плечи. «Волк! Предок всех хунну, приносящий удачу!» Очевидно, волка послал великий тенгри – это знак его присмотра и родения. Не зря в честь прародителя в рядах монгольских победоносных знамен Колыхались стяги с волчьей головой. Ветерок принес легкий запах лошадиного пота. Он исходил от складированных здесь же конских панцирей. Можешь сам не надеть доспехи, но боевого коня ты всегда обязан защитить. Таково было неписанное правило Делгера. Он скользнул взглядом по личинам и деталям брони. Всесторонние прикрытия коня обеспечивали кожаные пластины, соединенные ремешками и обмазанные варом для защиты от влаги. Позволительно было использовать и металлические кольчуги, но Делгер-богатур не хотел утяжелять животных. О, эти монгольские лошади! Маленькие, лохматые, но выносливые и сильные. Империя покорила половину мира исключительно благодаря этим коням. Все, куда ступали их твердые крепкие копыта, становилось Монголией. Делгер отыскал своего, огляделся, не видит ли кто, и прижался щекой к теплой шее верного боевого друга. Конь запредал ушами и приветливо зафыркал хозяину в ответ. Свободолюбивое и скромное существо. Если кто и мог вызвать теплые чувства в ожесточенном, закаленном боями сердце Далгера, так это его конь. В отличие от других воинов, он хоть и чередовал лошадей, чтобы всегда ездить на свежей, но питал привязанность только к своему коню. Конь также был предан Найону, следовал за ним повсюду, и откликался по свистку. А ведь монгольские лошади дикие и самостоятельные. Сами пасутся, сами находят пищу, но при том добронравны и послушны. Для управления ими не нужны шпоры. Далгер опустил глаза, и взгляд его уперся в сапоги. Прекрасные кожаные гуталы с загнутыми носками все покрылись гнусной липкой местной грязью. Нужно велеть почистить. Ветер усилился. Наён, не надевший шапки, ощутил холод. Волки притихли, и лошади вернулись к прежним занятиям. Отдыху, водопою, щипанию сочной зеленой травы. Делгайр последний раз потрепал коня по загривку и направился к костру, на фоне которого маячил темный силуэт. Грязь была лишь малой толикой всех затруднений, постигших его в урусудской земле. Основное наступление монгольской армии на города было совершено зимой, когда реки, болота и земли замерзли, покрывшись крепким, пригодным к переходу на стом. Стремительные броски степного войска по льдам урусутских рек в красоте и скорости – Могли сравниться с полетом великого тенгри в образе черной птицы. Теперь же, когда до Новгорода оставалось всего ничего, разверзлись хляби. Передвигаться стало сложно. Лошади вязали и по колено проваливались в жидкую грязь. Стенобитные орудия, камнеметные машины, повозки с добычей, тяжелое. Все это едва удавалось сдвинуть с места. Войска застревали в густых урусуцких лесах, полных нечисти и духов. Наступила весна, а с ней пришла распутиться. Мудрый Субедей богатур приказал вернуться в степь. Тумены Великой Армии развернулись и пошли обратно. А отряд Найона-Делгэра при отступлении заблудился на болотах, раскинувшихся среди бескрайних лесов. Лошадей засасывала трясина, людей поразила неизвестная болотная хворь. Они никак не могли выйти из леса, как будто кто-то водил их по кругу. Несколько воинов утонули в коварной топе. Черная вода поглотила их так стремительно, что мы не успели даже протянуть им руки и не смогли достать их трупы. На в брови пожаловался на Йон человеку у костра. Человек, это был шаман, подсокал языком. — Не свершится погребальный обряд, это дурно, — заметил он. — Теперь дайчины не попадут на небо, раз мы не сожгли тела, как положено на погребальном костре. — Великий Тенгри всемилостив и всепрощающий, я обращусь к нему с молитвой, и он примет воинов. Они встретятся с предками там, откуда все берет начало и куда все возвращается, успокоил шаман. Мудрейший попроси попросит энгрихана указать выход из этих заколдованных болот. Если на то будет воля Тенгри, мы выйдем из проклятых мест, задумчиво произнес шаман. Придется принести в жертву Богу лошадь. Да будет так, кивнул Делгер. «Раз пергамент со схемой края Шушимур не дает ответа?» Раздался резкий крик, схлопнули крылья. «Ночная птица», — догадался Найон и рассердился на себя за то, что вздрогнул. «Не богохульствуй, богатур!» — голос шамана был строг. «Ты равняешь возможности бога и мертвой шкуры!» Небо заволакивали темные быстро бегущие облака — Занавесом укрывая от наблюдателей неестественный кровавый закат. Близилась ночь. Первые болящие начали умирать. В лагере вот-вот начнется мор. Сменил тему на ён. Нужно выбираться. Неизвестно, что еще подстерегает здесь людей. Сегодня в лагере видели черную змею. Она проползла из конца в конец становища и скрылась в зарослях. Костре громко выстрелило, и к столбу дыма, тянущегося в небо, присоединился сноб сверкающих искр. Шаман опустил веки, уберегая глаза от яркой вспышки, а когда поднял в его огромных черных зрачках, Делгер увидел потусторонние красные блики. «Змея! Знак!» – пожевал губами шамана, размышляя. Тенгри не спошлет путь. Все сложится хорошо, богатур. Раздался шорох, и, раздвинув входной полок из юрты для знатных пленниц, вышла урусутская княжна Велимира. Увидев мужчин, она ойкнула и попятилась, отступая внутрь. Далгер жестом приказал ей остановиться, медленно обвел взором. Княжна была красива, одета в короткую шубу куньего меха, в длинный, доходивший до подошвы сапог, летник, подол которого был также оторочен шелковистой палевой куницей. Густые золотые волосы девушки сплетены в косу. Пухлые губы, сверкающие нефритово-зеленые глаза. Стоп! Разрезала кругу оглушительный крик. Шаман, сотник и княжна повернулись на шум. «Верещагина, что у тебя в ушах?» Режиссер поднял голову от монитора и свирепо возрился на княжну. Глаза его метали гром и молнии. Девушка испуганно подняла руки, ощупывая мочки. «А я скажу тебе что?» Продолжал бушевать режиссер. У тебя в ушах хреновый Тиффани Сияют на крупном плане во весь плейбэк, как два прожектора. Ты какого черта в кадр поперлась, а серьги не сняла, Велимира? Я сниму, подхватилась актриса, борясь с подступающими слезами. А может так прокатит? Негромко поинтересовался помощнику режиссера. Что прокатит? В тринадцатом веке? На них надпись Верните в Нью-Йорк на весь экран, вызверился режиссер, тыча рукой в злополучные серги. Сердечки с выгравированной фразой, выполненные из желтого золота высшей пробы, стали модным символом знаменитого ювелирного дома. Давайте просто повторим дубль, а потом подмонтируем, предложил Делгер Багатур. Насть, не реви! Он обнял княжну Велимиру и успокаивающе гладил по спине. Да чтоб ты понимал, вспыхнул режиссер. Мы снимали в сложной технике одним кадром. Но соединим из двух, ничего же страшного, просто встанем, как стояли, и продолжим с последней сцены. А мне заново весь закадровый текст читать, раздался из угла голос, с самого начала. И про тоску по степи, и про наступление армии. А ты сам как думаешь?» — голос режиссера источал ехидство. «Ты здесь в качестве метронома. Как, по-твоему, Марат узнает, сколько ему в небо задумчиво пялиться и сколько лошадь целовать? Хронометраж — наше все!» Свет ушел, — коротко, но веско отрубил оператор. «Свет ушел!» – взорвался режиссер. «Марат, ты придурок!» – обратил он весь свой гнев на сотника Долгера. «Да почему я-то?» – возмутился актер. «Потому что ты ей эти сережки подарил!» Режиссер схватил со столика бумажный стаканчик от выпитого кофе и зашвырнул им в актера. Легкий стаканчик упал, не долетев до цели. Ища выход эмоций – Режиссер поискал взглядом новый предмет для метания. Не найдя ничего подходящего, он сорвал с ноги кроссовок, запулил им в актера и на одной ноге, допрыгав до режиссерского стула, рухнул на сиденье. — Михаил Маркович, кафтан, актеру испачкаете! — робко пискнула ассистентка по костюмам. Сотник вернул хозяину достигшую цели обувь. демонстративно смахнул несуществующие пылинки с длинной монгольской безрукавки и вынес новое предложение. «Можем завтра переснять всю сцену». «Ты что, не видишь? Натура ушла!» – загремел режиссер, зашнуровывая кроссовок. «Как будто каждый день случаются такие мистические багровые закаты. Вы меня до инфаркта доведете, Олухи! Он поднялся со стула, открыл рот, чтобы что-то сказать, но передумал и лишь махнул рукой. «Смена окончена! Камаеву и Верещагиной штрафы!» Не прощаясь, режиссер развернулся и, кипят от возмущения, покинул съемочную площадку. На секунду площадку окутала тишина, а потом ее заполнил гул привычной деятельности. Осветители отключали электропитание, уносили операторскую технику, реквизиторы убирали инвентарь и декорации, тушили костры, актеры ушли в свои вагончики. Но для остальной команды к смене привычно прибавлялось два часа и практически никогда за это время не доплачивали.